Было, несомненно, примечено, что если ночью срывается буря, и арфа на башне гудит так, что звуки долетающие с пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов. В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась».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 Но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпун» или еще чаще «Храпушка». Я его очень хорошо помню. Храпушка был среднего роста, очень ловкий, сильный, смелый парень лет двадцати пяти. Храпун считался красавцем. Он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами на выкате. К тому же он был необычайно смел —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 должен был Храпон. Так как он больше всех общался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это сделать. Храпон же отвечал и за то, если сделает неудачный выбор. Но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя, Медведей в России вообще зовут Мишками, а этот носил испанскую кличку с «Сгонорелли». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной шалости. Когда о медведе говорили, что он шалит, это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением. Тогда шелуна сажали на некоторое время в яму,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 ум и солидность с гоорреля сделали то что описанные потехи или медвежьей казни не было уже целых пять лет в это время сгоорель успел вырасти и сделался большим матерем медведем необыкновенной силы красоты и ловкости Он отличался круглой и короткой мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминало более колоссального грифона или пуды, чем медведя. Примечание грифон — порода легавых собак. Зад у него был суховат покрыт невысокой лоснящейся шерстью, но плечи из-за горбок были сильно развиты и покрыты длинной и мохнатой растительностью».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 вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяще. Программа преступных действий у Сгонореля была та же самая, как и у всех прочих. Для первоученки он взял и оторвал крыло гусю. «Первоученка — первая работа ученика». Потом положил лапу на спину бежавшему за маткой жеребенку —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 Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе с гонореля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу с гонореля больнички или кольца и не употреблял против него ни малейшего насилия,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 что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие мухи принял, но в него ни за что бы не выстрелил. Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал...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 Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить с гонореля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна, и медведь легко может скрыться из виду. Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы вести на травлю с гонореля, Надели наши зайчьи шубки и лохматые с круглыми подошвами сапоги, вязаные из козьей шерсти, повели усаживать в сани. А у подъезда в сто с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под узцы дядину верховую английскую рыжую лошадь по имени «Щеголиха». Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черной медвежьей шкурой, с паховыми и паперсами, убранными бирюзой и змеиными головками, весь наш огромный пояс тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Примечание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 у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение. Были шведские штрабусы, немецкие маргенраты английские мартимеры и варшавские колеты. Примечание. Вершник-всадник, шведские штрибусы, варшавские колеты, ружья, названные по имени создавших их оружейников Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших пьявок, а перед ним положили у Арчака на Вольтрап белый платок. Примечание. Арчак — каркас седла, Вольтрап — мягкая подстилка, которая кладется на седло. Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся с гонорель,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 Тогда откуда-то из-за цепи вскач подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы. Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли наворки для подвоза корма с гуменника Примечание ворок — скотный двор, загон. Но, несмотря на свою старость и худобу, лошадь летела, поднявши хвост и на топорщи гриву.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 Дядя сердился и кричал что-то такое, что я не мог разобрать за всей поднявшейся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников. Но во всем этом виднелось настроение, и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь, уже опять метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег сгонорель, но не с соломою, на дровнях теперь сидел ферропонт.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 Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил не один рядом с ним, крепко с ним обнявшись и, положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил из гонорель.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 Вдобавок же, как тот несчастный венценосец с гонорели по удивительному случаю сберег себе и нечто вроде венца. Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно, он зажал у себя подмышкой шляпу, которой храпошка его снабдилась, которой он же поневоле столкнул с гонореля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар. И теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку. Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть» иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина. Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пявки увидя сгонореля, поднялись на задние лапы и, сипловое и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках.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 Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хотя и очень смышленого ловкость все-таки была медвежья, из сгонорель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе. Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, сгонорель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоимявьями.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 таю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувыркались, так и вытянулись. Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала,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 были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную прощу с гонорель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса.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 все могла кончить смело и верно. Но Рок удивительно покровительствовал сгонорелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало. В ту самую минуту, когда сгонорель сравнялся с привалами, из-за которых торчали носошках, наведенные на него дуло штуцеров, храпошки и флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и, как Пущенная из лука стрела стрекнула в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую. Перед оставшимися Наполе вдруг сформировалась новая живая и страшная картина. Бревно сшибло сошки и весь замед, за которым скрывался в секрете флегонд, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе. Примечание «Замет» — снежный сугроб, куча снега. Сгонорель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик храпошки. Сгонорель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны от флегонта крякнул «Выстрел!» и медведь убежал в лес, а храпошка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 Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова «словите, решите и возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо вознесся и умом, и сердцем. Примечание «Решите церковнославянское, встречайте». Он заговорил о даре, который и нынче, как и во время он, а всякий бедняк, может поднесть к яслям рожденного отрыча и смелее и достойнее, чем поднесли златы, смирную и ливан волхвы древности. Дар наш — наше сердце, исправленное по его учению».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 В ту же минуту он взглянул на Жустина и велел позвать сюда Ферапонта. Тот предстал бледный с подвязанной рукой. — стань здесь! — велел ему дядя и показал рукой на ковер. Храпошка подошел и упал на колени. — Встань! — Поднимись! — сказал дядя. — Я тебя прощаю.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 и, шутя, говорили друг другу, у нас, но не так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить. Сгонореля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано, было сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом,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 Мой дядя и его ферапонт, которого старик в шутку называл «укротитель зверя».